Глава десятая. Несвобода. Кааргда. Пещера Кхета. Очнулась я в кровати в каменном помещении без окон, подсвеченном разноцветными магическими огоньками. Стены пестрели развешанными пучками трав и даже связками высушенных грибов, которые придавали разнообразие охапкам морожки, мирты и чебреца. Повернув голову на бок я увидела сквозь полукруглый проем пещеры деревянный помост, ведущий на висящую в воздухе платформу. А там за столиком с книгой в руках сидел Мади. Стоило мне шелохнуться, приподнявшись на локтях, как из соседней комнаты прокричали жизнерадостная: «Очнулась, да?» Улыбающаяся женщина средних лет с шапкой кучерявых каштановых волос влетела в комнату, где я лежала. Буквально. Причем ее вполне человеческие ноги чуточку не доставали до пола. «Ах, это!» – говорящая проследила за моим взглядом, обернулась ко мне спиной, пояснила. «Гляди!» И действительно, я увидела порхающие в воздухе перламутровые крылышки, как у бабочек, только эти большие и прозрачные. Но, увы, плохое настроение не позволило порадоваться этому факту. Ведь, судя по всему, у меня такие же. И словно по команде, мои крылья, почувствовав, что я о них думаю, показались из-за спины и подняли меня в воздух, перемещая с кровати на пол. э, -э удивилась женщина, оглядываясь. «А надень-ка ты платье! Вот сейчас у дочки где-то было!» С этими словами она метнулась к шкафу и достала оттуда жёлтое яркое платьице, но вид слегка коротковатое. Я опустила на себя взгляд и поняла причину ее смущения. ведь я стояла, точнее, висела в воздухе, в одной сорочке и, конечно же, нижнем белье. Потому, сконфузившись, приняла предложенную одежду. Не забыла при этом поблагодарить, вспомнив о манерах. «Спасибо вам». Я быстро натянула платье через голову, слегка помучившись, чтобы попасть в узковатые рукава. «Одно из двух. Или моё новое тело стало толще, или платье мне мало». На да не за что!» Весело воскликнула, судя по всему, мама мади. Родственные черты с нашим умником-студиозом были лицо. Глядя на мир сквозь пелену затуманенного твиглом сознания, я успела досконально изучить внешний вид не только Аврина, но и Некроманта, оглянеса и подавно. Вот только, видимо, заметив перемены моего настроения, женщина взяла меня за плечо, заглянула в глаза таким искренним взглядом, что мне очень захотелось ей поверить. все будет хорошо, вот даже не сомневайся». «Именно», — прибавил Мади, все так же не отрываясь от книги. «Мой дед хотел с тобой поговорить». Хм. После его слов невольно вспомнила произошедшее, договор с богиней смерти. Поежилась, опустив взгляд. Настроение, только-только начав подниматься, вновь ухнуло вниз, будто камнем в пропасть. «Куда там говорить?» тут же всплеснула руками мама младшего Аврина. Теперь-то я уже в этом не сомневалась. «Вначале поешьте!» «Ма, никогда нам, в академии поедим!» Отмахнулся сын. «Не, ма! Не отпущу, пока не отведаете моего рыбного пирога!» И, повернувшись к сыну, словно поклялась с поднятой рукой. «В этот раз точно новый рецепт!» «Ага, ага!» Мади даже закивал, недовольно захлопнув книгу. «Судя по запахам из кухни, хорошо забытый старый!» «Я с удовольствием!» Выдвела я благодарную улыбку. И действительно, чего это я, Хандрю? Мне же и осталось исполнить поручение, чтобы освободить Глена. Все не так страшно, надеюсь. Меня, кстати, Нейла зовут, представилась между тем мама Аврина, еще более лучезарно улыбнувшись. Лея, очень приятно. Мади, поднявшись со стула, прошел к нам, приговаривая: Давай ты нам его в дорогу завернешь. С этими словами. Он бесцеремонно подхватил меня под локоть и чуть ли не силой потянул на выход. «А мы по пути поедим. Лею наверняка родители ждут. Да и мне нужно успеть вернуть один фолиант». «Ох, точно, родители. Мама и папа, дорогая сестренка. Вспомнила я, перестав сопротивляться, и усиленно закивала Нелли. «Так, ладно». Она махнула рукой нам вслед. «Идите уже к деду. Я вас на выходе подожду». И мы пошли. Точнее, полетели, потому как обуви к платью не прилагалась. Да и мне ли жаловаться в данной ситуации? Крылья отлично слушались без всяких слов и мыслей, что не могло не радовать. Вот захотела взлететь, и взлетела. Действительно удобно будет перемещаться в академии. Между тем мы вышли наружу, а я еще и невольно охнула. Боги, как же здесь красиво! Неописуемый пейзаж! Это же разлом!» Тот самый, по которому в низине бурлила быстрая река Ахайма, притягивая взгляд множественными порогами и многочисленными водопадами вверх по течению. Аж дух захватывало. Да и отвесная скала напротив нас словно располосована разноцветными пластами скальных и минеральных пород, перемежающихся с глиняными прослойками и довольно широким поясом земли, ныне укрытым пожухлой травой и реденькой чащей. «Знаешь», — сказал Мади, — После того, как мы приземлились на какой-то выступ, чуть поодаль от пещеры, из которой вышли, он посмотрел на меня как-то странно: Наслышан о тебе! И вот всего ожидал по пробуждении истерики, криков, но только не безвольного подчинения. Ли, ты точно в порядке? В ответ чуть не прослезилась от такой проницательности. Задел за живое, но я моментально взяла себя в руки не время жалеть, тем более себя. «Совсем не время. От меня теперь зависит еще одна жизнь, и я сделаю все, чтобы мы с Гленом были счастливы. А главное, вместе». Потому ответ мой был соответствующим. «Я в порядке, спасибо. Давай уже закончим дела здесь. Мне нужно в академию». «Что ж, тогда нам сюда», — позвал Аврин. Махнув рукой в сторону огромной платформы и светилища в фейнгах, с вырезанными из скалы колоннами на входе, он тут же направился туда вместе со мной. И все-таки Мади волновался за меня, потому я решила поблагодарить. «Спасибо». «Пустяки», — отмахнулся он. А впереди уже виднелась фигура в сером балахоне. «Ну, здравствуй, приспешница», — поздоровался дедушка Мади. Судить о его внешнем виде было абсолютно невозможно, разве что о росте. потому как серый балахон цвета мокрых камней скрывал тело, а капюшон – лицо. Однако, словно прочитав мои мысли, хранитель откинул его, и моему взору предстал лысый и порядком постаревший наш студиоз всезнайка, только с морщинами. Родственное сходство прослеживалось отчетливо, особенно носа с горбинкой и тоненькие губы. «Здравствуйте», – еле слышно вымолвила я. Вновь вспомнила минувшие события. В грудь, словно ударили со всей силы чем-то тяжелым, дыхание перехватило, слезы выступили непроизвольно из глаз. Так, Мади, оставь нас, приказал старец, и внук безмолвно подчинился. Следом я услышала приказ дедушки Мади: "Пойдем". Кивнула и проследовала за ним, паря по воздуху до тех пор, пока мы не скрылись в тени огромной пещеры. Настояло нам только-только попасть в главный зал. как хранитель остановился и сразу перешел к делу. «Ты чувствуешь это?» «Что?» «Связь между вами чувствуешь?» «Связь?» — спросила и вновь ощутила боль, только теперь уже в плече. «Да, меня словно что-то бьет». «А так?» С этими словами старец вынул, будто бы из рукава, кулон. «Мне удалось вымолить у божества часть твоей прежней силы». и заключить ее в артефакт. Вот. И старец надел на мою шею кулон, похожий на маленький ромбик из золота с лиловой капелькой внутри. Я же ощутила небывалый прилив сил и энергии, тут же заструившийся по всему телу. А теперь попробуй позвать жнеца и поделиться с ним магией. Ваши души теперь связаны, Лея, пояснил хранитель. И я каким-то чудом почувствовала, что он прав. Глен, Глен. Позвала мысленно, закрыв глаза, представив образ любимого, я действительно его увидела. Он сражался со змеями, окружившими его плотным кольцом. Лея, спросил вдруг он, в очередной раз увернувшись от броска кобры. И, наконец, призвал: Нет, не проклятую косу, но призрачный меч, рубанул им монстра одного, второго, и снова позвал: Лея, ты где? Скорость его неистовых ударов завораживала. Страх отступил, и я все же ответила. «Я у Уфей, и хочу, чтобы ты знал, что это не я тебе отказала, отвигал. Я действительно люблю тебя!» Прикончив последнюю шипящую гадину, Сегдеваль тепло улыбнулся и произнес невероятно щемяще нежно. «Спасибо, лучик мой, я даже не смел надеяться. А теперь... Нет, даже теперь я несказанно счастлив. По-настоящему очень и очень счастлив, Лея!» «Не смей сдаваться! Я тебя вытащу!» Прокричала ему в ответ, мысленно обнимая своего жениха, чтобы там ни думали остальные, причем самого и самого любимого на свете. И... О чудо! Вокруг архимага засветился магический щит, сверкая прозрачно-лиловым светом. «Моя магия? Правда? Я смогла?» «Спасибо, лучик мой!» — поблагодарил он, склонившись в глубоком поклоне. Счастью моему не было предела, пока я не перевела взгляд за его спину и не увидела там крадущуюся на четвереньках призрачную тварь с огромными челюстями. Потому крикнула «Берегись!». Мгновение. Одно лишь мгновение отделяло Глениуса от смерти, но Архимаг успел увернуться, подставляя клинок, прошедший сквозь призрака, не причиняя вреда. Одно радовало. Барьер сработал, не позволяя полоснуть Архимага в ответ. Увидеть, что происходило дальше, мне не удалось. Меня кто-то отчаянно тряс за плечи. Если бы вовремя не очнулась, то в ход пошли бы оплеухи. Ух, ну, наконец-то!» — прокомментировал хранитель, встревоженно склоняясь надо мной. Как оказалось, я лежала на полу, откуда и услышала просьбу деда Мади. «Вижу, у тебя получилось. Ты только не переусердствуй, иначе твоя душа застрянет там навсегда». «Кто тогда будет спасать вашего ректора, а?» Ну откуда вы знаете...» «Мади, он же мне все уши прожужжал, пока я силу твою помещал в кулон». «Я не про то, про души», — спросила, глядя в хитро прищуренные глаза старца, на что тот даже не стал переводить тему и поделился. «Ах, это... Это опыт и знания. Древние?» «Да куда там древние?» Ведь Фейнгах еще какую-то тысячу лет назад был простым смертным, безумным ученым, которого заточили в этих пещерах в наказании за одну проделку. И вот, казалось бы, в пору с ума сойти и умереть. Так нет же. Этот чудик выточил из камня себе собеседников. С этими словами старец махнул рукой в сторону статуй и начал творить, изучать, исследовать. Первым делом научился отделять душу от тела. Фейнгахет, так его звали. В общем, он открыл источник подземных вод, в котором пещеры оказались ближе, чем к запечатанной неприступной поверхности. Не успел старец договорить, как его глаза тут же сощурились, и он вдруг умолк. Надолго задумался, а потом, усмехнувшись, прибавил: "Он злится. Кто? Божество? Да, фингах", кивнул дед Мади. "Лея, помни и думай о Глениусе. Говори с ним." Ему тяжко придется в царстве смерти без твоей поддержки. И ведь главное в любом заточении не сойти с ума. Говори с ним и береги кулон, иначе вам обоим тяжко придется». После этих слов старик умолк, немного пожевал губы и напутствовал. «Ну все, беги, время наше вышло, а мне пора опять заступать на службу». Он поднялся с колен и, наклонившись ко мне, подал руку, чтобы помочь. Вот только я непроизвольно вызвала крыльям и сама поднялась в воздух. «Ах да, ты теперь одна из нас». «Вы уже все?» — позвал Мади, приблизившись ко мне со спины. «Зачем спрашиваешь? Ведь и сам знаешь». «Ну-ну, не бухти, дед. Не буду я твои статуи протирать вместо тебя, и не проси. Я хочу себе другую судьбу». «Но вы так и не сказали, что мне делать. Как исполнить сотню поручений смерти?» «Сотню?» Удивились оба в голос, а вернув своим лицам спокойный вид, задумались. После чего Мади все же выдал: «Пожалуй, вначале нужно окружить тебя защитниками и помощниками».